Краб остановил машину, закрыл ее на замок и направился к воротам. Двое сотрудников, соблюдая дистанции, осторожно сдвинулись за ним. Краб подошел к могиле, оглянулся. Вокруг, казалось, было полное безлюдие. Он подошел к памятнику и отставил плиту. Достал из тайника свертки, сложил их в саквояж, поставил на место плиту... И, оглядываясь, почти на каждом шагу направился к машине. Вскоре жигули мчались по направлению к заводу, где работал Николаев. Вот и площадка, где обычно стоит личный транспорт работников этого завода. Здесь я остановился Краб. Он сразу увидел Николаева, который стоял у проходной и нетерпеливо вертел головой. Ишь ты, не терпится, подумал Краб. Даже раньше времени с работы дал трапа Но Николаев огорошил его. Жду тебя почти сейчас Боялся, что опоздаешь и не смогу предупредить. «О чем предупредить?» — насторожился скраб «Понимаешь, меня с другими работятами гонят на уборку картофеля в подшеркном колхозе. Сколько ни отбрыкивался и слушать не пожелали. Видишь, уже все на машине». Краб оглянулся и увидел крытый брезентом грузовик. В нем сидело человек 15 Один из них крикнул. «Николай, сколько тебя ждать? Поехали!» Краб махнул рукой. «Ну, ничего не поделаешь, езжай, как-нибудь забегу». «Ты что, сам пойдешь?» «Посмотрим. Пока». Краб пешком сходил в магазин, купил две бутылки коньяку и поехал к дому, где жила Борзова. Он быстро поднялся на лестничную площадку и своим ключом открыл дверь квартиры. Тростники четыре сотрудника неотступно следовали за ним, поддерживая связь с Сивидовым по радио. Тот запросил, где сейчас находится Борзова. Тростник нашел Майского, который вместе с Рыбниковым наблюдал за ее квартирой. Лейтенант пояснил, что Борзова еще не пришла с работы. Тростник тут же сообщил об этом Сивидову. Полковник перебил. «Да, так, так, так. Значит, Кракет остался дома, а Краб пришел к Борзову. Интересно». Что же они будут дальше делать? Наверное, Краб и Кракет решили на пару идти. Ветров улыбнулся. На пару-то на пару, только в единственном лице. То есть как в единственном? Владимир Михайлович, вам никогда не приходило в голову мысли почему Краба и Кракета никто не видел вместе? Это во-первых. Во-вторых, Почему все знают только краба, но ни разу не видели кракета? Об этом, мне кажется, не думал, но здесь есть и объяснение. ракет действует через краба, который держится у него на положении марионетки. Нет, Владимир михайлович мне это представляется в другом плане. Посмотрите, в кражах участвует только краб. Кракет всегда в стороне. Готовит преступление только краб. Он же имеет и соучастников, ведет с ними переговоры. Спрашивается, чем тогда занимается Кракет? Выходит, ничем. В таком случае, зачем Крабу напарник, от которого прокур, что с козла молока? А в том, что Кракет совершает преступление, я не сомневаюсь. но ну, не тяни, не тяни! Вижу, что задумка есть. Делись!» — проворчал полковник. «Я полагаю, Владимир Михайлович что краб и крокета — одно и то же лицо. Просто человек исполняет две роли в спектакле, который для него имеет свое название — «Сладкая жизнь». «Ты так считаешь?» — изумленно спросил Селидов и задумался. Краб, как только вошел в квартиру Борзовой, сразу же стал превращаться в крокета. Снял парик, усы, бороду, умылся, причесался, взглянул в зеркало — и самодовольно ухмыльнулся. На него смотрел вполне симпатичный молодой человек. Правда, серые глаза глядели зло и настороженно. Огромным усилием воли Кракет снял напряжение с лица. Теперь взгляд его, был веселым, даже привлекательным. Когда вот так смотрит на Людку, то обалдеет от счастья и готова идти за ним хоть в огонь, хоть в воду. Кракет аккуратно сложил в саквояж свои маскарадные принадлежности и, и, щелкнув замком, взглянул на настенные часы.